Глава 38. Веранда в дневном свете смотрелась почти как в детстве. Она была такой же волшебной. Я осторожно задела пальцами гладкие деревянные палочки на ловце снов. Мы их собирали с Мари на берегу, когда я была совсем маленькой. — Ты очень ловко ушла от меня, — привлек мое внимание Лекс. — От тебя? — уточнила я. — Мы с тобой вроде поладили. «Хватит!» Я вытянула из его рук пакет и вынула из него завернутую в коричневую бумагу бургеры. «Это уже становится традицией — кормить тебя!» Мужчина источал радушие. «Я тебя ни о чем не просила и сюда не звала!» Усевшись на диванчик, я принялась за еду, попутно отмечая, что соус Танер выбрал тот, что мне нравится. Лекс устроился в кресле, стоящем напротив. Он поставил на стол между нами высокие стаканы с кофе. Ты ушла, не попрощавшись. В какой момент ты решил, что я должна была спросить у тебя разрешения уехать домой? Видимо, такого вопроса гость не ожидал. Но быстро стер недовольное выражение с лица и принялся есть. Я неспешно следовала его примеру и запивала болку с котлетой и горячим напитком. «Не хочешь спросить, как я тебя нашел?» «Лучше скажи, зачем?» Я облизнулась и поймала странный, потемневший взгляд Лекса. «Что?» «Я предложил тебе помочь с жильем. Вот только я не говорила, что мне это нужно». «Хочешь сказать, что ты решила жить здесь?» Мужчина обвел рукой пространство. «Поясни». Недобро протянула я. «Ну...» Но... «Ты пришел в мой дом и намекаешь на то, что он недостаточно хорош. Я верно поняла?» «Ты понимаешь, о чем я?» «Нет, не понимаю», — твердо заявила я. Нервно хмыкнув, Таннер все же снизошел до пояснения. «Ты привыкла к другой жизни. Я видел ту квартиру, которую ты снимала». Мне не удалось сдержать язвительную усмешку. «Хочешь сказать, что ты простушка с окраины?» И на тех вечеринках оказалось случайно с тем парнем. Он презрительно скривился и сделал вид, что вспоминает его имя. Кейном вроде. Ты встречалась с ним по взаимной любви? Или надеялась, что он возьмет тебя в жены? Терпеть издевки я не собиралась. Не в своем доме от чужака. А потому ловко подцепила пластмассовую крышку и скинула ее. Осталось лишь выплеснуть содержимое стакана на собеседника. И я это сделала. Плевать, что кофе был очень горячим. Жалеть хама не стоило. Лекс не сразу вскочил на ноги. Мне даже показалось, что он поначалу не ощутил горячей жидкости на собственном лице. Но спустя мгновение весь шок отразился в его глазах. Мужчина зашипел, подался назад, едва не завалившись вместе с креслом. «Как ты? Что за?» — произнес он изумленно и вытер с кожи пену. «Как это?» «Тебе тут не рады, если ты еще не понял. Так что собирай чувства собственного достоинства и вали в свой дивный мир». «Как ты смогла?» — пробормотал он пораженно, чем заставил меня нахмуриться. «Мне повторить надо». «Ты меня обожгла». «Не я, а кофе». Раздраженно поправила я его. «И ты заслужил. В будущем лишний раз подумаешь, прежде чем хамить девушкам». Не удержавшись, я взяла его порцию напитка. «Это моя компенсация за оскорбление», — пояснила я напрягшемуся мужчине. «Ты действительно не понимаешь, что произошло. Ты получил по заслугам». Я глотнула кофе и зажмурилась от удовольствия. «И сейчас...» свалишь туда, откуда приперся». «Я ведь пришел с миром», — начал он и осекся, встретив мой предостерегающий взгляд. «Ты действительно считаешь, что купил меня?» Я вынула из кармана множество раз сложенную и развернутую раннюю бумагу. Именно на этом бланке были указаны мои данные. Кинув чек в мокрое лицо гостя, я зло ухмыльнулась. «Тебя обманули, Лекс». Роберт не имел права меня продавать. Я не его собственность. Верни свои деньги и разберись с ним сам. Между нами повисла гнетущая тишина. Только музыка ветра покачивалась и слегка позванивала медными, потемневшими от времени колокольчиками, о которые бились деревяшки. Муза! Мы оба знаем, что это мерзко, и ты можешь уверять себя в обратном. К примеру, начни говорить, что такова судьба и моя роль в этом мире. Да только я не согласна и не собираюсь служить тебе и звать хозяином. Послушай, ты ведь на это рассчитывал, когда приказывал мне тем утром? С горечью уточнила я и вскинула руку, заметив, что гость собирается ответить. Мне не нужны твои оправдания, и ты сам тоже не нужен. Мы можем договориться. «Ты привык к этому!» Я тихонько засмеялась и отсалютовала ему стаканом. «Начинай жить по-новому. С этого момента учись воспринимать слово «нет». «Ты не можешь!» «Лекс, неужели ты еще не понял, что могу?» Я наклонилась к нему, приблизившись к лицу. «И уже это сделала?» «Я тебе отказала!» «Смирись!»